Мы не знаем, с кем из бояр ехал Дмитрий в Орду, но наверняка имелись в числе его спутников люди бывалые, сполна осознававшие опасность доверенного им дела. Они, если и щадили до поры слух своего господина, не рассказывая ему самого страшного из того, что бывало с русскими в Орде, то присутствовало в этом умолчании и своя надсада. Они-то щадят, а пощадят ли там? Уже девяносто лет минуло, а все не забывает русское сердце, как надругались ордынцы над молодым рязанским князем Романом. Его не просто убили, но перед смертью подвергли изощреннейшим пыткам, которые, должно быть, и не снились, и первым гонителем христианства. Сначала Роману отрезали язык, а чтоб не кричал от боли, заткнули рот тряпкой. После этого стали отрезать части тела по суставам, пальцы рук и ног, сами руки и ноги. Потом уши, нос, губы. Отрезанное разбрасывали по сторонам, Резали нарочно, не спеша, сознанием дела. А когда осталось одно туловище, содрали кожу с головы и подняли эти окровавленные лохмотья на копье. Не так ли и тело родимой земли лежит теперь в прахе страшным, сжимающемся в судорогах обрубком? Имена убитых в Орде князей Русь знала наизусть. а сон безымянных мучеников, по одной лишь водной дороге на низ, сколько посеяно в береговую землю косточек, где крест, наскоро расколоченный догнивает над бугром, а чаще без всяких уж и примет. Снимется с перекрестия встревоженная большая птица, в несколько махов наберет высоту, и вновь откроется ее взору Все беззащитное царствия, до последнего ольхового куста знакомое. Ветер тоскливо звенит внизу, кланяются в рощах деревья, и наискось по сверкающему стремени реки едва заметно, будто вслепую, соскальзывают лодки. Но вот остались за спиной рязанские земли. Теперь по правой стороне Простирались владения мещерских племен. Миновали городец мещерский, где живет князь лесного этого народца, тоже подвластного орде. С Русью мещеры издавна соседствовало мирно и во многих смежных областях селились вперемешку. То деревни мещеряков стояли в русском окружении, то славянские избы, Забредали далеко в исконные владения язычников. Немного ниже Мещерского городца, а как круто меняла направление, устремлялась на север, в пределы Муромы. Как и Мещера, Мурома давно уже сжилась со славянским миром, только еще тесней, неразличимей, так что и веру имел я общую. Муром – Столица здешнего русского княжества, считался одним из древнейших городов во всем Междуречи. Но выглядел он теперь совсем захудалым, и не мудрено. Почти любой свой набег на Русь татары начинали с Мурома. Слишком уж на виду стоял он, слишком полюбилась грабителям накатанная муромская дорожка. Заодно с ордынцами не упускало случая поживиться тут и Мордовское лесное княжье. Имя многострадального города прочно вязалось в памяти с судьбой княжившего здесь когда-то юнного Глеба и брата его Бориса Ростовского, убитых по наущению окаянного святополка. Иконные лики князей-мучеников Дмитрий видел в московских храмах и знал уже, что почитает их как начаток русской святости, что невинно пролитая ими кровь служит и будет всегда служить вечным напоминанием о каиновом грехе брата-ненавистничества. Еще одно усть «клязьмы». Из Москвы можно было и клязьмой всплыть в Аку. Тоже была древняя водная дорога. Подняться вверх по Яузе до мытища Яузского, оттуда коротким волоком к верховьям клязьмы, а уж по ее воде самыми серединными землями Междуречья с заходом во Владимир и далее мимо Стародуба и развалин Ярополча, Прямо сюда, где они сейчас находились. Быстро прикинуть в уме возможность такого вот запасного пути было проверкой сметливости и памятливости для каждого из спутников. Какой бы водой русские князя не шли в Орду, однако Нижнего Новгорода никому не миновать. Мы сейчас с Дмитрием оглядим его лишь мельком, Полюбуемся красотой местоположения на зеленых крутизнах под, над самым слиянием маки и волги. Горделивой вознесенностью самой крепости с ее деревянных стрельниц заволжские и заволжские дали разверсты на десятки поприщ, а две реки могуче срастаются внизу в один необъемный ствол. Подивимся городскому многолюдству. оживленности посадов верхнего и нижнего. Отметим про себя изобилие приречного торга, вездесущность восточных купцов, пестроту заморских товаров. От денежных ручьев, журчащих тут, видать, ни одна пригоршня попадает в княжеские посудины, вовремя подставленные. Но о нижегородских князьях речь особая. Она вся впереди. Нижегородская каша только еще заваривается под спудно, а расхлебывать ее и Москве, и Нижнему годами. Пригоревшие к дну остатки и совсем не скоро отскребутся. Время подгоняет московских путников. Сейчас для них главное — к сарайскому застолью не опоздать. На Волге людно, а если не думать, куда дорога пролегает, то и весело. Столько прибавилось всевозможных лодок, встречных и мимоходных, спешащих туда же, на низ. А какое разнообразие купеческих лиц – монголы, булгары, харизмейцы, таврисские, персидские, венецианские и генуэзские торговцы – армяне и греки, арабы и евреи. Глядя на благодушных торговцев, подумаешь, пожалуй, что не бывает на свете ни воин, ни моров, будто из одного рая в другой путешествуют вечные гости. Скоро к Волге прибавится Кама, объяснили Дмитрию, и тут уж начинается мусульманские, то бишь бессерменские земли. Тут обитают волжские бульгары, царство некогда богатое и сильное. Раньше, говорят, булгары жили не здесь, а в степи между Каспийским и Черным морями. Но после того, как обосновались в тех краях хазары, булгарские племена принуждены были уйти со своей родины. Меньшая часть подалась на Балканы, где смешалась со славянами, приняв их язык и обычай, а большинство поднялось вверх по Волге до устья Камы. Поставили города, обжили богатые лесные угодья, распахали землю. Хорошо тут рожала пшеница, обильно тек в катке бортный мед, местные купцы разведали северные речные пути, и вскоре царство Булгар прославилось как хлебная житница и крупнейший меховой рынок. Тогда-то еще, до нашествия Чингисхана, зачастили сюда проповедники ислама. Появились в булгарских городах мечети из тесаного известняка, каменные бани с фонтанами и бассейнами. Безбедно жили булгары. В повести временных лет сказано, что самого Владимира Святославича Киевского подъявили когда-то тем, что все ходят в сапогах, Не только знатные, но и простой людь.